Глава третья. Может быть, попросить Ивану взглянуть на Санька? Вдруг они все неверно поняли, и на самом деле Санек просто кто-то из иных, а не парень, которому не повезло. Марк очень старался думать об этом, а не о том, как они опять летят на веточке над всем городом. Настроение Иваны резко изменилось после демона. Она больше не излучала энтузиазма, как еще час назад. Да и когда увидела его куртку с черным отпечатком от огня, сильно побледнела. И сейчас было ощущение, что ей не хочется выпускать Марка из виду. Она часто поворачивалась, проверяя его. В конце концов, они снова оказались у кустов, которые росли рядом с их домом. «Я схожу за бубном», — проговорил Марк. «Я с тобой», — сообщила Ивана, кажется, не собираясь отпускать Марка даже на пять секунд. Но он не стал упираться. На самом деле ему тоже не хотелось оставаться одному. То ли из-за демона и его огня, то ли просто, чтобы не выпускать Ивану из виду. Она же так и не ответила на его вопрос. Когда они зашли в его квартиру, Ивану стало как будто трясти. Но что удивительно, руки у нее оставались теплые. Марк с трудом мог вспомнить, есть ли у него дома успокоительное, и в итоге взял бутылку родительского вина. Алкоголь, конечно, вредит здоровью, но что еще делать? Марк подумал, подумал и налил не только Иване, но и себе. Они сели на диван в гостиной и выпили по глотку. Все в молчании. «Кажется, я испугалась», — с удивлением сообщила Ивана и подняла глаза на Марка. «Никогда не боялась демонов, а сегодня испугалась». «Он швырялся в нас огнем. Это нормально испугаться». Ивана кивнула, но по-прежнему пристально смотрела на Марка. «Из-за тебя испугалась. Только как будто потом» когда увидела куртку и представила, что могло бы случиться. Марк пожал плечами, показывая, что он же сидит здесь целый и невредимый. Сам он как-то не успел испугаться по-настоящему, тем более верил, что куртка защитит. Они еще посидели, потягивая вино, Иванна перестала явно трястись, и к чекам вернулся румянец. Хотя блеск в глазах все еще казался лихорадочным, но в целом она снова стала собой. Очень красивой и уверенной в себе ведьмой, с едва заметными следами вина на губах. Марк понял, что как-то слишком пристально рассматривает ее губы и отвел взгляд. «Обычно демоны действуют тоньше. Понимаешь, они играют в долгую», — снова заговорила она. соблазняет, подталкивают к разврату, к грехам. Я, наверное, поэтому его и не боялась, а тут огонь». Ивана залпом допила вино и поставила пустой бокал на журнальный столик, а потом начала говорить быстрее. Если бы он правда хотел наказать, то сделал бы что-то такое, связанное с грехом. Это же тебе вроде бы подходит как нельзя лучше. — В смысле подходит? — не понял Марк. — Прости, но ты выглядишь как нецелованный парень. Ничуть не смущаясь, ответила Ивана и развела руками. Или на нее подействовал бокал вина, или просто от стресса, но дальше она затараторила. — Ты очень хороший, здоровский парень. Меня, можно сказать, спас. Но именно из-за того, что ты такой хороший для демона, ты лакомый кусок. Испортить тебя — это задачка со звездочкой. И поэтому я не понимаю, почему он шваркнул огнем, когда мог бы тихонько начать подбираться к твоей душе. Для него душа — более желанная цель. Марку однозначно не понравилось, как в него бросали огнем. Но еще меньше ему нравилось все то, что он сейчас слышал. То есть Ивана не просто знала о демоне, Она еще и думала, что Марк для него лакомый кусок. Много вопросов, но он задал всего один. «Нецелованный парень?» Ивана повернулась к нему и кивнула, и взгляд сделала виноватый, но не отвела его. «Сам посуди, ты учишься на физика». Она начала загибать пальцы. «Ты вечно сидишь в каворкинге и снова учишься. Я тебя ни разу не видела с девушкой. Ты даже вечером эти твои стариковские важные созвоны делаешь. Кто так говорит? Да и кто так делает? Люди пишут или оставляют голосовые сообщения, но не звонят. Она уже перестала загибать пальцы и просто снова развела руками. Как-то так беззащитно излиться на нее не получалось. И кажется, она сама понимала, что говорит много лишнего, но словно не могла остановиться. Марк решил думать, что это от нервов. Он и сам порядком нервничал, но не из-за демона. Пришло время действительно посмотреть страху в лицо. Он отставил бокал и склонил голову на бок. «Чтобы говорить о нецелованности, одной физики мало», сказал он, чувствуя, как пересыхает в горле. «Нужно что-то существеннее». «Например?» спросила Ивана, снова пристально рассматривая Марка. Только теперь взгляд изменился. Он на мгновение скользнул к губам Марка, подтверждая, что ведьма думает о том же. «Нужен эксперимент», сказал он, передвигаясь ближе. Ивана фыркнула, но тоже чуть придвинулась. Теперь между их носами практически не было пространства. «Ну давай посмотрим, как ты целуешься», — шепотом сказала она Марку, но, кажется, в голосе звучал скепсис, что, конечно, не добавляло спокойствия. Но Марк, выждав секунду, поцеловал, легко прикоснулся, пробуя губы на вкус, и сразу чуть углубил поцелуй, боясь, что смелость может его оставить. Но смесь страха и за ведьмы и возбуждения сочеталась так убойно, что через считанные мгновения он вообще перестал думать. Язык Иваны быстро включился в игру. Единственное, что Марк понимал, было, он совсем не хочет останавливаться. Наоборот, ему хотелось провести рукой от шеи до груди и почувствовать ее упругость. Поцелуй перестал быть игрой. Ивана запустила руку в волосы Марка и вплотную прижалась телом. В голове Марка теперь то и дело мелькали все более порочные картинки. И в них с каждой минутой поцелуи занимали все меньший процент времени. Их прервал виброзвонок, и Марк чуть не застонал. Телефон лежал в кармане джинсов и завибрировал прямо по больному. Он отстранился с выдохом и полез в карман. «Санек, блин!» «Важный созвон?» — слегка хрипло подсказала ему Иванна. «Да», — пробормотал Марк, — «надо взять бубен и идти». «Мне можно с тобой?» «Сейчас спрошу». Пробормотал Марк и быстро еще раз поцеловал Ивану, но тут же отстранился. Ивана как в тумане вышла за Марком и даже не возмутилась, когда он вызвал такси. У нее в голове был такой раздрай, что кажется, она и с любой метлы бы сейчас упала. Во-первых, демон, чтоб его. Во-вторых, поцелуй. Кто бы мог подумать, что парень с физмата так целуется? У Ивана до сих пор подгибались колени. Таксист высадил их у типовой пятиэтажки на другом конце города, в темноте прямо под потухшим фонарем. Не успели они сделать и шага, как дверь подъезда открылась, и к ним навстречу быстро вышел долговязый парень в футболке и дырявых джинсах. «А вот и вы!» — весело сказал он. «А я уже собрался прыгать из окна». Последнюю фразу он произнес еще веселее. Марк повесил огромный бубен за спину и коротко представил их. Саня, это Иванна, она ведьма. Иванна, это Саня. Его умершие родственники часто приходят к нему по ночам. Да, они как раз сейчас в квартире. Если мы не поторопимся, то они спустятся за мной, и что тогда будет? протянул Саня. А ведьмы могут помочь избавиться от мертвых родственников. Иванна немного опешила, но мотнула головой. «Хочешь сказать, что от мертвых поможет могила?» «Я постоянно об этом думаю», — кивнул ей парень и снова улыбнулся. «Обычно говорят, что поможет хороший психиатр», — пробормотал Марк. «Ой, да что эти психиатры могут? Они же сами того и не верят на слово». «Психам опасно верить», — проговорил Марк. И Саня с энтузиазмом рассмеялся. Иванна тоже фыркнула, пока не представляя, правда, перед ней псих или нет. «Так что скажешь, ведьма Иванна? Вдруг повернулся к ней Саня. Его глаза в темноте сейчас выглядели, как темные провалы, но это из-за худобы, поняла она. И, возможно, от природы они были чуть ввалившимися. «О чем? Ты сможешь мне помочь?» «Не знаю». Саня опять улыбнулся и как раз открыл дверь в квартиру. Он жил на первом этаже, и они дошли до нее меньше, чем за минуту. Их встретил полумрак прихожей и теплившийся, как живой огонь, свет в дальней комнате. Но все равно казалось как-то чрезмерно темно. Потом Ивана пригляделась и поняла, что вдалеке колышутся тени, словно от людей, которые стоят или очень медленно идут из угла в угол. «Видишь?» — спросил он, и Ивана кивнула. «Это мои умершие родственники. Они приходят, когда хотят и болтают, на разные темы и очень громко. Сплошная болтовня, которую слышу я и Марк, когда берет свой бубен. — Надо же, никогда о таком не слышала, — пробормотала Иванна. — Иванна, а ты можешь сказать, Санюк тоже иной? — спросил Марк. Ивана пригляделась к Сане, который снова широко и по-сумасшедшему улыбнулся. Она обошла его по кругу и остановилась напротив. — Обычный. Я ничего не чувствую, — сказала она и опять посмотрела на Саню. — Нет, точно. Марк тяжело вздохнул. Саня же только пожал плечами. — Ладно, Марк, давай как обычно. Расчехляй бубен. Мне нужно сегодня выспаться. Завтра у меня собеседование. Бодро сказал парень и пошел прямо в сгустки теней. — И нам туда, — с опаской уточнила Иванна. Тени ее не пугали, но казалось, что соприкасаться с ними будет неприятно. — Туда. И тебе надо будет сесть ближе к Саньку, — пояснил парень. — Посмотришь, может быть, что-то заметишь или услышишь. Если будешь от него слишком далеко, для тебя его родня останется тенями. Я не смогу распространять круг на всю квартиру. Ивана не стала ничего уточнять, вряд ли бы она что-то поняла. Явно шаманские дела. Марк снял бубен со спины и тоже пошел в комнату с тенями. Там прямо на полу хаотично лежали подушки разных размеров и расцветок. Марк же сел прямо на пол в двух шагах от входа. Он положил бубен на колени, а в руках у него появилась колотушка в виде оструганной темной палки с мягким набалдашником из шерсти. Ивана даже не заметила, откуда та взялась. Неужели была привязана к бубну? Или вообще спрятана под широкой толстовкой, которую Марк надел вместо испорченной куртки? К Саньку тем временем со всех сторон медленно стекали тени. Выглядело это не очень обнадеживающе, поэтому Ивана замешкалась, останавливаясь рядом с Марком. Тебе ничего не грозит, сказал тот и поднял к ней голову, потом снял со своей руки одну фенечку из переплетенных зеленых нитей от нежно-травянистого оттенка до практически елочного. Возьми, так будет совсем безопасно. Ивана взяла еще теплую после руки Марка фенечку и затянула на своем запястье. Она не боялась. видимо, очень сложно напугать, но чего-то с Фенечкой стало спокойнее. Когда Ивана села рядом с Саньком, Марк погладил бубен прямо по натянутой коже, на которой красовался выжженный олень. Неужели Марк занимается и выжиганием тоже? Пока Ивана любовалась Марком, спокойно настраивающимся на колдовство, к ним с Саней подходило все больше теней, и Саня становился все мрачнее. Неожиданно прозвучал глухой бум. Марк ударил по бубну колотушкой и прикрыл глаза, став совершенно отрешенным. Словно он и не здесь сидел, а в какой-то параллельной вселенной, где нет мирских страстей. Он еще раз провел пальцами по коже, так нежно, как будто гладил кошку. Иванна проследила за рукой в фенечках. Марк, конечно, занят, и у них тут колдовство. Но сейчас Ивана с трудом сдержалась, чтобы как малолетняя фанатка при виде своего кумира не ахнуть. Она не могла отвести от него взгляд. От запястий, от длинных пальцев, И ей очень хотелось, чтобы шаман снял толстовку. Ей почти привиделось, как Марк это делает. И Ивана подперла щеку кулачком, удобнее устраиваясь на подушках. Наверняка у Марка нет ни одного лишнего грамма. Конечно, и мышц у него особенно нет. Но это надо проверить. Снять толстовку, футболку, бубен отложить в сторону, расстегнуть джинсы или, наоборот, бубен оставить. Тогда Марк вообще будет как первобытный шаман. «Если такие были, а если не было, то стоило завести», — считала Иванна. В общем, ее мысли бродили где-то в этом направлении, и она себе ни в чем не отказывала. Буквально раздевала Марка и укладывала на лопатки. Хотя ее спор уже выигран. Поцелуй есть. Она спонтанно как-то придумала, как можно развести на него Марка. Точнее, начала говорить без задней мысли, но быстро осознала, к чему можно подвести». С расчетливостью у Ивана не складывалось, а вот спонтанно что-то получалось почти всегда, как в этот раз. Ее после демона действительно немного накрыло, а дальше пошло как по маслу. Да и про демона она думать перестала. Снова прозвучал приглушенный звук бубна, и Марк стал едва заметно раскачиваться из стороны в сторону с закрытыми глазами. «Ты посмотри, какая девушка рядом с Сашенькой!» сообщил какой-то воркующий женский голос. И Ивана вздрогнула. Вокруг них сейчас стояло очень много полупрозрачных людей, в том числе среди них находилась женщина в возрасте, одетая в темно-синее вечернее платье. «Мне нравится», — согласился мужчина с усами и в костюме. «Тебе бы любая понравилась», — прозвучал хриплый голос. И Ивана посмотрела на крепкого мужчину в трениках и майке. «Ты вообще уже решил, что Санек не по этой части?» «Плакал, волосы выдирал». «Сам ты плакал». Пробубнил мужчина с усами и вдруг так широко улыбнулся Иване, что она непроизвольно отшатнулась в сторону Санька. «Зря мы тут стоим, мы им всю романтику портим», проговорила женщина в синем. «Да она же нас не видит», ответил мужчина в трениках, и ему одобрительно закивали другие подошедшие. «Еще как вижу», возразила Иванна. «Ай, точно, у него же этот сегодня, с бубном», тяжело вздохнул мужчина с усами. «Саня, что же ты родных родителей опять прогнать хочешь?» «Я спать хочу, пап», — сказал Санек. «Так спи, милый, мы же наоборот покараулим», — ответила женщина в синем. «Тихонечко». «Вы не умеете тихонечко», — мрачно ответил Санек. «Умеем, сегодня же нет бабзины», — поддакнул лысатый мужчина. «Вчера вы и без бабзины с пяти вечера перемывали мне кости, и вспоминали еще, как в детском лагере маршировали и песни пели. «Это поклеп», — возмутился мужик в трениках. «Обсуждали твои проблемы и предлагали их решение. Решение песни об орлятах, которые станут орлами и маршем? И нет у меня проблем!» «Ну, конечно», — грустно отозвалась женщина в синем. «Тебе 32, ты холост, у тебя нет работы, и ешь ты плохо. Никогда горячего себе не готовишь». «Милая девушка, а вы умеете готовить горячее?» Иванна моргнула и встретилась взглядом с тонко улыбающимся Марком, но ответить не успела. «Зачем есть такой мордашкой готовить, а?» спросил мужчина в трениках. «Таким девушкам это не надо». «А ты как будто знаешь, что им надо уметь, а чего не надо», возмутилась женщина в синем. «А то, ничего им не надо, а вот мужику, Санек, при такой-то даме надо не очковать». «Крепкая рука, Санек, у тебя должна быть, и железное плечо, и чтоб, понимаешь...» Мужик сжал кулак и победно его поднял. «Идите чтоб!» «Ой, детки, да! Когда планируете?» — тихонько уточнила женщина. «Уже про внуков без меня?» — спросил скрипучий голос, и Ивана увидела бабульку в полном расцвете сил и платочки. «Случайно вырвалась!» — повинилась женщина в синем. «Какие внуки, когда вы вечно здесь?» — резонно спросил Санек. И Ване даже захотелось кивнуть. «С такой группой поддержки надо идти исключительно на футбол, а не в спальню». «Хорошие внуки, крепкие. Без нас ты, может, и не смогешь», — сообщила бабка в платочке. «Хороший совет в этом деле всегда пригодится», — поддакнул дядька в трениках. «Ты как соберешься?» «Марк!» — застонал Санек, когда Иване показалось, что ее просто сейчас разорвет от абсурда и смеха. Марк снова провел пальцами по бубну, а тот резко по нему ударил колотушкой. Звук отразился от стены потихоньку заглох, а вместе с ним будто по чуть-чуть растворились и родственники. «Спасибо!» — радостно сказал Санек и быстренько поднялся с подушек. «Веселые у тебя родственники!» — улыбнулась Иванна, «И деятельные такие!» Санек скривился и ненавязчиво предложил Иване подняться. «Ладно, ребят, давайте, идите, а я спать пойду», — проговорил он. «Как? Мы же пришли разбираться», — удивилась Иванна. «Я еще с бабушкой поговорю, и, может быть, мы поможем. Только надо кое-что выяснить. Когда это у тебя все впервые началось? Если у твоих родственников незаконченные дела? Какие способы изгнания пробовали?» Санек тяжело вздохнул, но уверенно прошел мимо Ивана и открыл дверь. «Это все знает Марк. А мне правда надо спать. Ты же слышала, мне больше тридцати. У меня нет работы и прочее. Мне очень надо спать». «При чем тут спать?» — не поняла Иванна. «При том, что с невыспавшимся мужиком, который вздрагивает от теней, мало кто хочет говорить. Это касается и работодателей, и девушек. Все, идите. Марк, я заплачу завтра». В общем, Саня их выставил. Ивана недоуменно посмотрела на Марка, но тут не увидел в этом ничего необычного. «Какой-то странный этот Санек», — сказала она, когда они вышли на улицу. «Немного, но его можно понять», — сказал Марк и пошел по двору в сторону выхода. «Если к тебе каждую ночь заваливаются тени, сложно оставаться обычным». «И давно это у него?» «Он говорит, что полтора года, после того, как родители погибли». Сначала он обратился к психотерапевту, но на антидепрессантах родственники стали появляться даже чаще. А потом его бабка, которая в платочке сказала, что раньше с духами предков общались шаманы. И он нашел шамана. «Все очень странно», — сказала Иванна. «И я правда могу спросить у бабушки насчет этого всего. Она многое знает». «Спроси», — кивнул Марк и чуть помявшись уточню. «А твоя бабушка ведьма?» «Ведьма». «Странно, что ты не догадался», — улыбнулась она. «Обычно наши силы передаются по женской линии». «То есть у тебя все женщины в роду ведьмы?» «У меня нет. Моя мама человек. У нас необычно получилось, но это скорее исключение». «Моя мама тоже человек», — сказал Марк с интересом, рассматривая Иванну. «Я знаю», — кивнула Иванна. «Все знают, но твоя мама как-то хорошо ко всем нам относится». «Здоровается, крестить не пытается, святой водой никого не окропляет, а синовые колья ни в кого не втыкает». «Да, именно за это ее многие и любят», с сказал Марк. «Просто моя мама меня и крестила, и святой водой окропляла», сказала Ивана, стараясь говорить без печали в голосе. «Знаешь, она в детстве думала, что бабушка волшебница, но когда подросла, стала называть ее шарлатанкой. Восемнадцать уехала от нее» сказала, что не может жить с такой обманщицей. Потом встретила моего отца, меня родила, развелась, а я уже лет с трех начала поднимать ложки в воздух, и она стала совсем нервной, как будто побаивалась меня. Когда мне было шесть, она привезла меня к бабушке под предлогом, что школа рядом с бабушкой лучше, так что пусть я поживу у нее. И я стала жить с бабушкой. А мама снова вышла замуж и родила двух мальчиков, и у них нет никакой магии». «Самые обычные мальчики, самые обычные братья, с которыми я вижу только на дни рождения». Ивана замолчала. Зря она, конечно, вываливала эту историю на Марка. Такое на корню губит романтику. Дух женщины в синем был прав в том, что романтику губят лишние люди. Сейчас лишним человеком стала мама Иваны. Даже не появляясь в виде тени, она испортила всю возможную романтику. «Мне жаль», — сказал Марк и сжал ладони Иваны. «Да ладно, все к лучшему!» Улыбнулась она, чувствуя, как от теплой руки Марка грусть будто понемногу рассеивается. «С бабушкой я смогла научиться быть ведьмой». «Этому надо учиться?» «Конечно! И знаешь, некоторые вещи посложнее физики». «Физика в целом довольно простая», — снисходительно пояснил Марк, якобы говоря, что превзойти физику в сложности может даже рисование в первом классе. Иванна искренне расхохоталась. Я в школе ее не понимала и потому терпеть не могла, призналась она. Да и зачем все эти законы, если я могу сделать что-то, просто щелкнув пальцами? А мне наоборот физика нравилась. Как раз потому, что она позволяла сделать то, что некоторым дается по щелчку пальцев. Ответил Марк серьезно и даже чуть замедлил шаг. Самый обычный человек может создать маленькую молнию, если захочет. Ему не нужна для этого магия. Благодаря физике волшебником может быть самый обычный человек потому что физика объясняет, как устроено волшебство. Ивана фыркнула и заставила Марка остановиться. «А как твоя физика объясняет вот это?» Ивана вытянула губы и дунула. Из ее рта вылетели мыльные пузыри и звездочки. Они тут же начали растворяться. Осталась одна полупрозрачная, которая села на плечо Марку и будто свесила ножки, но потом и она растаяла. «Физика объясняет это очень просто пояснил серьезный Марк. «Это магия!» Иванна опять засмеялась, а Марк внезапно сгреб ее в охапку и поцеловал. Сколько они целовались, было неизвестно, но в какой-то момент они очнулись, кажется, от громко хлопнувшей двери. «Тебя осталась моя метла», — проговорила Иванна. «Заберем», — кивнул Марк, не выпуская ее из объятий. «Хотя твоя метла пригодилась бы мне завтра на вечеринке по Гарри Поттеру». «Вечеринка в понедельник? Серьезно?» «Да, во вторник у нас пары с обеда, поэтому в понедельник наш курс гуляет». «Гуляете на вечеринке в стиле Гарри Поттера? Ну-ну». «Да, мы оторвы практически». «И ты хочешь взять мою метлу?» Отсмеявшись над физиками-оторвами, спросила Иванна. «Я хотел бы взять тебя, но метла тоже подойдет». «Я пойду, только Чур не Гриффиндор». Марк тонко улыбнулся. «Я собирался идти в цветах слизерина». И у меня есть второй зеленый галстук Они снова начали целоваться И домой добрались значительно позже, чем рассчитывали Ивана попрощалась с Марком И довольная отправилась домой Она выиграла спор Правда метлу у Марка так и не забрала